Часть третья. Шаляпин. Встречи и совместная жизнь. В моих воспоминаниях о Фёдоре Ивановиче Шаляпине я лишь вскользь касаюсь его художественного творчества. Я хотел только рассказать о моих встречах с ним в течение многих лет, воссоздать его живой образ таким, каким он являлся мне. Первое знакомство. Помню, зимой в Петербурге жил я на квартире при правлении заводов и железных дорог Мамонтова. И в своей комнате делал эскизы к постановке частной оперы Оперы Аленький цветочек Кроткова. К вечеру я приходил в ресторан Лейнера на Невском обедать с приятелем своим, дирижёром оперы Труффи. Однажды я увидел Труффи в обществе молодого человека, очень высокого роста, блондина со светлыми ресницами и серыми глазами. Я подсел к ним за стол. Молодой человек посмотрел на меня и, улыбнувшись, спросил. «Парла ты итальяну?» Я был жгучим брюнетом. «Тебя все принимают за итальянца», — сказал Труффи. «Да ты и похож». Молодой человек, одетый в поддевку и русскую рубашку, показался мне и ныродцем. Он походил на торговца Финна, который носил по улицам мышеловки, сито и жестяную посуду. Молодой человек был озабочен и жаловался, что в Панаевском театре платят меньше, чем в Тифлисе. — Пошлю-ка я к черту и уеду в Тифлис. Что в Петербурге? Вот не могу второй месяц за комнату заплатить. А там тепло, шашлыки, Майдан, бани такие и усатов. У него всегда можно пятерку перехватить. Я ведь здесь никого не знаю. Молодой человек был так худ, что когда он ел, видно было, как проглоченный кусок проходит по длинной шее. — Вот когда приедет Мамонтов, — сказал Труффи, — я поговорю с ним о тебе. После обеда, уходя от Лейнера, Я увидел, как у подъезда Труффи дал молодому человеку 3 рубля. И тот быстро пошёл по Невскому. "Расставаюсь с Труффи", я сказал ему. "Постой, я сейчас зайду на Морскую рядом к Куба. Там, наверное, обедает Кривошеин, и я узнаю у него, когда приедет Мамонтов. Да скажи, кто этот молодой человек?" "Это хороший голос", ответил Труффи. "Но не серьёзный человек". Приходив в Панаевский театр, он там поёт. Голос настоящий. На другой день я зашёл в Панаевский театр за кулисы, где увидел того же молодого человека, одетого Мефистофелем. Костюм был ему не впору. Движения резкие, угловатые и малоестественные. Он не знал, куда деть руки, но тембр его голоса был необычайной красоты и какой-то грозной мощи. Уходя, я взглянул на афишу у входа в театр и прочёл: Мефистофель Шаляпин. Скоро приехал Мамонтов. Утром он зашёл ко мне, смотрел эскизы. "Костенька", сказал он. "Я теперь занят, а вы поезжайте к Куба. Я туда приеду завтракать. Сейчас мне не до театра, важные заседания". Проходя мимо контор, я увидел сидящих за столиками каких-то серьёзных, хмурых людей. Возбуку на столах лежали большие бухгалтерские книги, счёты. Хмурые люди усердно что-то писали. И я подумал: как это всё не похоже на то, что я делаю с Мамонтовым, на театр, оперу. Как это он всё совмещает? К завтраку у Кюба пришли труффи, баритон Малинин, Чернов. В разговоре труффи сказал: Этот трудный человек, Шаляпин, подписал контракт в Мариинский театр. Раньше я искал его на квартире, но его там уже 2 недели нет. Я давно хотел, чтобы вы его послушали. Вот он слышал его, сказал он, показывая на меня. Вы слышали? спросил Савва Иванович. Да, ответил я, голос особенный, необычайный. Я никогда не слыхал такого. а сам худой, длинный, похож не то на финны, не то на семинариста, а глаза светлые, сердитые. Хороша фигура для костюма, но костюм Мефистофеля на нем был ужасный. Через три дня я услыхал из своей комнаты, что в дальнем покое за конторой кто-то запел. «Шаляпин», — сразу подумал я. Я пошел туда. За роялем сидел Труффи, И Мамонтов смотрел на Шаляпина внимательно и пристально. Я остановился у двери, против певца. У юноши как-то особенно был открыт рот. Я видел, как во рту у него дрожал язык, и звук летел с силой и уверенностью, побеждая красотой тембра. Вечером, перед отъездом в Москву, Мамонтов говорил мне, «А Шаляпин — это настоящая сила. Какой голос? Репертуара, говорит, нет. Но поет. В консерватории не был, хорист певчий. А кто знает, не сам ли он в консерватории? Вы заметили, Костенька, какая свобода, когда поет? Вот все поздно, мне говорят. Контракт подписал с императорской оперой. Как его оттуда возьмешь? Да мне и неудобно. Одно, что ему, пожалуй, там петь не дадут. Ве كلهم говорят с Норовым, ссорится со всеми. Говорят Гуляка. Мы бы с вами поставили для него вражью силу и Юди Всерова, псковитянку Римского-Корсакова, князя Игоря Бородина, хорош бы Галецкий был. И сам Иван чрезмечтался. Так размечтался, что на поезд опоздал. Надо послать за Труфи и Малининым. Приехали Труфи и Малиня. Поехали все из Качлепина. Он жил на Охте, снимая комнату в деревянном двухэтажном доме, во втором этаже у какого-то печатника. Когда мы постучали в дверь, отворил сам печатник. Рыжий, сердитый человек. Он осмотрел нас подозрительно и сказал: "Дома нет". "А где же он, не знаете ли вы?" спросил Мамонтов. "Да его уж больше недели нет. Чёрт его знает, где он шляется". Второй месяц не платит, даёт рублёвку. То же жилец. Приедет, орёт. Тож приятели у него. Пьяницы всё, ктёры. Не заплатит к мировому, подам и вышибу. Может, служба у вас какая ему есть? Так оставьте записку. Помню, в коридоре горела коптящая лампочка на стене. Комната шалепина была открыта. Вот здесь он живёт, показал хозяин. Я увидел узкую неубранную кровать со смятой подушкой, стол. На нём в беспорядке лежали ноты. Листки нот валялись еще на полу, стояли пустые пивные бутылки. Мамонтов, приложив клочок бумаги к стене, писал записку. Спросил, повернувшись к Труфи, как его зовут. Труфи засмеялся и сказал: "Как зовут? Федя Шаляпин". Записку оставили на столе и уехали ужинать к Пивату. У Пивату Труффи заказал итальянские макароны и все время разговаривал по-итальянски с мамонтовым Амазиньем. Прошло больше года. Ничего не было слышно о Шаляпине. Но Савва Иванович не забыл Шаляпина и сказал мне раз. А я был прав, Костенька. Шаляпину-то петь не дают. И неустойка его всего двенадцать тысяч. Я думаю, его уступят мне без огорчения. Кажется, его терпеть там не могут. Скандалист, говорят. Я поручил Троуфе поговорить с ним. Одна беда, он больше, кажется, поет в хоре у Тертия Филиппова. А ведь Тертий мой кнут, государственный контролер. Он может со мной сделать, что хочет. Уступит ли он? Тут ведь дипломатия нужна. Неустойка пустяки, я заплачу. Но я чувствую, что Шаляпин уникат. Это талант. Как он музыкален. Он будет отличный алоферн. Вы костюм сделаете. Надо поставить, как мы поставили Русалку. Это ничего, что он молод. Начинайте делать эскизы к Юдифи. Я удивлялся Мамонтову, как он любит оперу и искусство, как сразу понимает наброски, к эскиз хоть и не совсем чувствует, что я ищу, какое значение имеет в постановке сочетание красок. А все его осуждали. Большой человек, а не делом занимается, театром. Всем как-то это было неприятно. И родственникам, и директорам железной дороги, и инженерам заводов.